396. Август, 20. «Преисполнимся верою, преисполнимся надеждою, преисполнимся ожиданием. Ожидание пусть будет нежданным, без назначения сроков, нетерпения, разочарования. Ждите нежданно, но в состоянии постоянной готовности. Вечное ожидание — особенность Архата. Но почему вечное?» Идем в беспредельность, поднимаясь по ступеням. Достигнутая на одной понуждает ожидать достижения ступени, идущей за нею. А ступень нет конца. Нет конца и ожиданию возможности каждой. Конечно, великий приход от ступеней не зависит. Конечно, великий приход предшествуется ожиданиям, но осознание явления прихода связано с проходимой ступенью. И ожидания, и ожидания, явления, новые ступени сознания сливаются вместе. Тот, кто не ждет ничего, тот имеет замолкнувшее сердце. Ибо будущее живет в сердце, и предвосхищается сердцем. А ожидание становится трудным, когда пространство напряжено вибрациями противных токов. Но и это приходится преодолевать, чтобы сохранить направление. Задача момента — это удержаться. Это нелегко. Сгущаются токи, и сгущается тьма, но впереди свет.